«Держите!» – послышался сверху выкрик на общем языке. И к нам спустили четыре веревки с какими-то массивными креплениями на концах. «Зацепите их! Два за борта посередине! По одной на носу и корме!» Я быстро разобрался в принципе работы зажимов и сделал все за нас двоих. Шевер явно тормозил, или же, как обычно, просто ленился. От сварги за это время сбросили вниз широкую веревочную лестницу. «Я заберусь первым, но ты лови меня, если вдруг упаду», сказал мне отец Стали и полез наверх. Пришлось подержать лестницу и ждать, пока старик не перевалится за борт. Но сварги не стали зря терять время, пока Шевер полз, из-за борта высунулись три здоровенные деревянные балки и суденушка вместе со мной начали аккуратно поднимать наверх. Так я и попал на корабль, а заодно убедился, что горный народ оказался неплохо развит технологически. По крайней мере, поднявший лодку кран внешне имел очень сложную конструкцию, хотя и был с ручным приводом. К тому же мне удалось заметить кучу роликов и тросов, идущих ко всем мачтам. Наверное, это была система автоматического управления парусами. Что ни говори, а судно перед нами остановилось эффектно. «Приветствую тебя на борту, бешеного толстяка!» С довольным видом улыбнулся Рон, когда я наконец-то перешагнул через борт лодки и ступил на деревянную палубу. После этого он по-дружески хлопнул меня по плечу и пришлось постараться, чтобы сохранить спокойное выражение на лице. Рука от сварга оказалась довольно тяжелой. Такой, если попадешь в челюсть, то сразу отправишь противника спать. Пока Шевер просил купца оставить нашу лодку, Арон предлагал выкинуть это бесполезное корыто в море и не позорить его корабль, я с интересом осматривался по сторонам. Кругом сновали моряки-цварги в серых одеждах. Причем на палубе были не только мужчины из горного народа, но даже их женщины, что немного удивило меня. Видно, тут земная поговорка о женщине на корабле не работала. Наконец, Рон со стариком договорились спрятать в трюме кусок дерьма, по словам Цварга, «нашу великолепную и очень дорогостоящую лодку», в интерпретации Шевера. И мы втроем направились к ведущей на корму лестницы. «Смотрю, у вас тут интересный состав экипажа. Может, и дети есть?» — поинтересовался я у владельца судна. «Нет, малышню в плавание не пускают. А вот женщин всегда хватает. Особенно, если это молодые пары или же какая-нибудь вдовушка положила на одинокого холостяка глаз». Орон улыбнулся. «Пока некоторое время посидите в каюте, пусть мой экипаж немного привыкнет к людям. Все-таки отношения между нашими народами сами знаете, какие напряженные. Но многие хорошо помнят вас по Дарвену и вскоре расскажут об этом остальной команде». «Так что проблем не возникнет». «А то вкусное вино у тебя еще есть?» Заговорщическим тоном поинтересовался Шевер, пока мы поднимались по ступенькам на первый уровень кормовой надстройки. «Для таких гостей непременно найду», — расхохотался Рон. «Он был явно в отличном настроении, что меня не могло не радовать». Однако я не только думал о владельце судна, но и с интересом рассматривал сам корабль. С позиции военной тактики лучше хорошо изучить то место, где придется провести долгое время. Палуба судна располагалась сразу на четырёх разных по высоте уровнях. Итак, нашу лодку подняли на самый низкий участок, посередине корабля. Если идти в сторону носа, то попадешь на высокую надстройку. Однако мы пошли к корме и поднялись на ее, скажем так, первый этаж. Он находился метра на два выше, чем середина корабля. Эта часть кормы была метров 15 в длину, а потом лестница вела на второй этаж, где за обычным штурвалом стоял цвар рулевой. Но нам не понадобилось подниматься туда, так как рон подошел к низким, но широким дверям и зашел внутрь. Мы последовали за ним, оказавшись в довольно просторном коридоре, однако пригнуться мне все-таки пришлось. Кстати, всегда считал, что на подобных старинных судах коридоры очень узкие, но на бешеном толстяке было не так. С другой стороны, цварги хоть и имели полутораметровый рост, но оказались слишком плечистыми ребятами. Такие квадратики в нешироком коридорчике запросто не разойдутся. «Вот и пришли!» Сказал Рон, подходя к последней двери. «Это моя каюта, где мы посидим, пока вам не подготовят отдельное помещение. Просто до сих пор не было времени этим заниматься. Знаете ли, при отплытии всегда хватает работы». Мы зашли в небольшое, но и не слишком маленькое помещение, особенно если Рон тут спит один. Внутренняя обстановка мне чем-то напоминала фильмы про морские путешествия когда европейцы еще совершали великие географические открытия, но пока не знали других кораблей, кроме парусных. В общем, обстановка радовала глаз. Это вам не суда, викингов, где воины спали на голых досках под меховыми шкурами. Посередине каюты находился большой стол, застеленный алой бархатной скатертью, поверх которой лежала огромная карта. Вокруг стола несколько широченных стульев с высокими резными спинками – а под потолком качалась своеобразная люстра в виде большого металлического обруча с приделанными к нему четырьмя масляными лампами. Сбоку, в левой стене, находилась выемка, в которую была встроена подходящая даже для моего роста широкая двухъярусная кровать. И, судя по выпирающему из противоположной стены прямоугольнику, у соседей были точно такие же места для сна. Стена напротив входа в каюту являлась по совместительству одним большим кормовым окном, состоящим из шести прямоугольных решетчатых рам, разделенных на маленькие квадратики. По бокам от этого панорамного окна, в клеточку, находились шкафы. Слева с дверями от пола до самого потолка. Скорее всего, там хранилась одежда. По крайней мере, почти такие же стояли в трактире. А вот правая сторона состояла из полочек с книгами а также небольших шкафчиков для более мелких вещей. Сварк открыл одну такую дверцу и послышался столь привычный для трактира звон стекла. «Мне не нужно!» Я сделал отрицательный жест рукой, когда увидел в руках Рона три хрустальных бокала. «Он что у тебя? Болит!» Хозяин с удивлением посмотрел на Шевера. Старик в ответ ехидно улыбнулся. «Молодой еще, поэтому всегда настороже». Но скоро поймет, что временами можно и расслабиться. Смерть – такая штука, что от нее все равно никуда не денешься». Рон вернул один бокал в шкафчик и подошёл к столу. Карта была аккуратно им скручена и убрана на кровать. Туда же ушла и бархатная скатерть. После этого они с Шивером уселись друг против друга, поместив бутылки в специальные углубления в крышке стола. Сварги даже пьянку прикачки предусмотрели. Впрочем, как и земные автопроизводители. Я решил не стоять, как истукан, а обошел стол и остановился возле гигантского окна, где нашел просто великолепное место для отдыха. Справа, возле шкафа с книгами и выпивкой, стояло очень широкое кресло-лежанка, обтянутое коричневой кожей. Ох, как же хорошо! Подумал я, с удовольствием вытянув затекшие от неудобной обуви ноги. Земные производители кроссовок здесь сделали бы хороший бизнес. Арон, что ни говори, знал толк в хорошем отдыхе. Удобное кресло возле бара, есть книги, и перед глазами открывается потрясающий вид из панорамного окна. Сюда бы еще хорошую музыку с колонками, и можно заниматься релаксацией. Некоторое время я попросту лежал и наблюдал за пенящимся следом от корабля. Но потом решил, а почему бы не заняться изучением местных книг? Тем более справа, на небольшой подставке, лежал раскрытый томик. «Можно воспользоваться твоей библиотекой», — обратился я к сидевшему за столом Рону. Они с шевером как раз допивали первую бутылку вина. «Конечно», — махнул тот рукой, давая согласие. «Только будь аккуратен с книгами». «Отлично», — подумал я и взял лежащий томик. Но, к моему большому сожалению, текст оказался какой-то абракадаброй. Тогда я начал по очереди доставать с полок остальные, но каждый раз меня ждало лишь разочарование. Хотя буквы были точно такие же, как и в общем языке. «Похоже, почитать ничего не удастся», — подумал я. Но тут меня неожиданно выручил Рон. «Тебе нужно начать с цварга человеческого словаря в зеленой обложке». «Это самая правая книга, или же возьми черный томик возле него», — посоветовал он. В знак благодарности я поднял руку, а потом потянулся к словарю. В начале книги шел алфавит, но он почти полностью совпадал с тем, который мне был уже известен. Поэтому, немного полистав и посмотрев перевод некоторых слов, я решил взять черный томик. Хотелось понять, почему его посоветовал урон. Все оказалось просто. Книга была напечатана сразу на двух языках. Крупным шрифтом на общем, а сверху перевод на цваргский. Называлась она «Живущие в горах», и, судя по переводу, цварги ее позаимствовали у людей. Дело продвигалось не слишком быстро, так как сначала я читал предложения на общем языке, потом более внимательно на цваргском, проверял, запомнил ли все, и продолжал дальше. Не идеальная, конечно, скорость для обычного чтения, но просто космическая при освоении нового языка. А все благодаря штучке Пилсудского, медальон-то постоянно висел на моей шее. В книге оказалась карта, как и в географии Маска, и над ней красовалось то же название – «Древние земли». Итак, я углубился в чтение, с интересом продолжив свое дистанционное обучение по местной географии все больше узнавая про соплеменников Рона, а заодно и про людей, которые против них постоянно боролись. В горах, расположенных в левом верхнем углу карты, жили северные цварги. По крайней мере, таким названием их идентифицировал автор книги. На глазок легко определялось, что это было самое большое государство этой расы в древних землях. Ведь владения цваргов выделялись на карте одинаковым цветом. Под самым брюхом у горного народа расположился Дарвен. Потом шли леса западных Альвов и королевство Вайхен. Это королевство занимало западное побережье Штормового моря, а на северном его побережье находился Нормаер. Но он сейчас мне был не интересен. Следующие цварги жили не в той стороне. Итак, на юге Вайхэна находился огромный залив надежды. Его северная часть принадлежала Вайхенцам а южное – королевство Хэра. Огибаем гигантский полуостров в Хэранских землях и попадаем в еще одну океанскую гавань под названием Залив Первой Крови. Дальше спускаемся к южным границам Хэры и оказываемся в государстве южных цваргов. Эта страна в точности повторяет контуры местных гор под названием Дымные, что в принципе и неудивительно, цварги ведь живут только в горах. А название «Дымное» скорее всего появилось из-за гейзеров или вулканов. Так вот, эти дымные горы сначала узкой линией идут с северо-востока на юго-запад, являясь как бы подбрючьем королевства Хэра, и заодно вклиниваясь между ним и расположенным восточнее него королевством Утхат. А потом горы, чем-то напоминавшие на карте австралийский бумеранг, поворачивают строго на восток, Становясь теперь уже под брюшьем этого самого королевства Утхат, где и заканчиваются в одном из заливов Южного океана. Причем этот океан, похоже, не соединяется со своим собратом по прозвищу Великий. По крайней мере, на карте не было заметно хоть бы Маломальского пролива. Получалось, что государство Южных Цваргов являлось своеобразным горным мостом между водными гигантами, омывающими древние земли с запада и юга а также каменной преградой, частично разделяющей два южных королевства людей. Все-таки на севере Хэра и Утхат напрямую граничили друг с другом. Хотя и этот отрезок не был слишком большим, ибо большую часть их северных общих границ занимали горы Демонских Огней. Это одна из четырех гряд, населенных ургами, но об этом попозже. Теперь вернемся в залив Южного океана, куда выходят дымные горы. Скорее всего, он называется Змеиным из-за своей своеобразной формы. Длинный и узкий, при должной фантазии, как раз напоминал ползущую змею. Северная часть этого залива была южными границами Утхада. А вот что было на противоположной, южной стороне, никак не объяснялось. Но судя по однообразному цвету, это или пустыня, или прерии. И вот если из этого Змеиного залива попасть в Южный океан и плыть дальше на восток, то на юге древних земель мы обнаружим еще парочку анклавов горного народа. Первый из них был совсем небольшим, и со всех сторон, кроме юго-востока, где он омывался водами Южного океана, его окружали владения следующего человеческого королевства – Катрен. Это уже был восточный сосед Утхада. Второй анклав цваргов – оказался больше первого и граничил с Катреном на его самых восточных рубежах. Я продолжал читать и узнал, что в древних землях действительно есть только шесть крупных королевств людей, как и говорил Шевер. Перечислю их. На северном берегу Штормового моря расположено королевство Нармайр. Западнее его раскинулось королевство Вайхен. На южном берегу моря находилось королевство Алара. «Моя якобы псевдородина». На западе оно граничило с Вайхеном и Херой, на юге – с Утхадом и Катреном. Ох, и не повезло моей вымышленной родине. Алара имела общие границы сразу с четырьмя королевствами людей, и лишь Нормайр был отделен от него морем. Да и то они могли бы встретиться друг с другом на восточном берегу Штормового моря, если бы между ними не вклинивалась Черная Степь про которую, к моему большому сожалению, в этой книге ничего не говорилось. Но и Алара, и Нормайр были отделены от степи реками не меньше, чем река Проклятых, на которой стоял Дарвен. Также я заметил, что на западных и южных границах Алары с каждым из четырех королевств находились горные цепи. Они словно заборы, частично отделяли людские королевства друг от друга и обозначались одним знаком, который внизу карты расшифровывался как «проклятый каменный пояс». Это оказались горы, где проживали урги. Эти куски горных цепей разделялись между собой, но на карте «проклятый каменный пояс» гармонично выстраивался, особенно при должной фантазии в корявую цифру 2 из четырех несоединенных между собой палочек, как в индексах на старинных бумажных конвертах. Первая горная цепь называлась Старые горы и находилась чуть ли не в центре Вайхена, разделяя владения северных пиратов на две неравные части. Вторая гряда, а именно горы Кровавых костров, разделяла Алару с Вайхеном и частично с севером Хэры, то есть урги оказывались на перекрестке трех стран. Потом шла третья часть проклятого каменного пояса – это горы демонских огней. Они отделяли Алару от восточной части Хэры и севера Утхада. И последняя, четвертая часть называлась «Горами гигантских великанов», врезавшимися между югом Алары и северо-востоком Утхада и северо западом Катрена. И можно было пожалеть аларцев из-за кучи соседей. Но их государство занимало центральную часть континента и, как мельком заметил автор книги, оказалось самым богатым. Также на карте была еще одна горная цепь. Она находилась чуть ли не в центре самого королевства Алара, недалеко от Штормового моря. Эти горы на рисунке гармонично вписывались в проклятый каменный пояс, но там, как оказалось, до сих пор жили великие цварги. Почему великие? Этого я так и не понял, ведь данный анклав уступал по территории как северным Цваргам, так и южным. Но автор книги хоть объяснил, каким образом оставшиеся Цварги смогли выжить после захвата древних земель людьми. Оказывается, Терраса полностью заблокировала свои горные проходы, уйдя в глухую оборону. А так как почти все анклавы имели выход к большой воде, то таким образом они смогли вести торговлю между собой и контрабандную с людьми. Было лишь одно исключение – это те самые Великие Цварги, ведь они находились прямо посередине материка. Однако через их горную гряду протекала одна из рек Великого Канала, что их и спасло. Кстати, тут было объяснение, что это такое. Великий канал – это несколько рек и огромных озер, которые соединяли Южный океан со Штормовым морем. Оно же, в свою очередь, посредством реки Пограничной и реки Проклятых соединялось с Великим океаном. Получается, что из одного океана все-таки можно было на корабле попасть в другой, однако для этого нужно миновать четыре гигантских озера, шесть огромных рек и пересечь внутреннее Штормовое море. Но вернемся к великим Цваргам. Река, проходящая через их горы, впадала в большое озеро, западный берег которого принадлежал королевству Аллара. А вот восточным побережьем владела Эльбия, последнее государство Альвов на востоке. Вот и секрет выживаемости великих цваргов. Они образовали тесный союз с восточными альвами, а так как у Алары самого могущественного королевства людей хватало проблем с соседними человеческими королевствами, то они хоть и не общались с древними расами, но и почти не враждовались с ними. «Первый раз вижу, чтобы Барлейц так интересовался книгами». Это был голос Рона, поэтому я обернулся. Они с Шевером продолжали сидеть за столом, но на нем уже стояли три пустые бутылки из-под вина еще одна полупустая. Судя по всему, за чтением книги пролетело слишком много времени, а я даже не заметил этого. «Ну да, парень совсем не дурак. Слава богам за такой подарок. Ты знаешь, что он выучил общий язык всего лишь за месяц?» Эти слова принадлежали изрядно повеселевшему Шеверу. «Не может быть!» «Общий язык невозможно так быстро выучить», — не поверил Цварк, разливая последнюю бутылку по бокалам. «Он довольно простой и чем-то похож на ваш. Недели две и смогу неплохо говорить», — сказал я Рону на Цваркском. И, отложив книгу в сторону, встал с кресла. Стоило сделать перерыв и размяться, тем более глаза от долгого чтения начали болеть. А вот Рон от удивления даже раскрыл рот и пролил на себя вино из бокала. Шевер же дико захохотал и стучал ладонью по столу, произнес. А что я тебе говорил? Парень просто чудо! Цварк молча взял полотенце и принялся вытирать свою одежду. Ты видишь нас, несмотря на заклинания магов Цваркхола. Слишком быстро изучаешь языки и выживаешь после встречи с двумя антарскими чернокнижниками и матером Морвином. «В чем твой секрет, Артур?» Поинтересовался Рон и изучающим взглядом посмотрел на меня. Стало понятно, что придется ему что-то отвечать. И хотя это была дурацкая идея, но мне почему-то захотелось сказать частичную правду. «Не знаю, но языки учу благодаря вот этой странной штуке», ответил я и, сняв медальон пилсудских шеи, протянул его цваргу. Тот внимательно на него посмотрел, но в руки не брал. А потом, не спеша, сделал глоток вина и уставился на меня, ну очень нехорошим взглядом. И это, если говорить дипломатичным языком. «Откуда он у тебя?» С трудом выдавил из себя Рон, явно стараясь выглядеть при этом спокойно. «Но глаз-то у меня после полиции прилично намётан» поэтому я сразу прочитал его дикое напряжение да цварк в любую секунду мог сорваться осталось только понять причину столь странного поведения он не мой и достался чисто случайно расскажи голос цварга чуть дрогнул от напряжения медальон принадлежал сыну одного урода который меня чуть не убил а потом произошло кое что странное и вместо того, чтобы умереть, я оказался в вашем мире. «В нашем мире?» Брови поползли вверх. «Что ты знаешь про звезды? Понимаешь, что это такое?» «Конечно, я изучал астрономию», — кивнул Цварк. «Это другие миры». «Все верно. Вот и я попал к вам с одной планеты, которая крутится вокруг такой звезды». Рон даже присвистнул от удивления, а Шевер хлопнул себя ладонью по лбу. «Так вот где разгадка всех твоих странностей. Представляешь, Рон, он уговорил меня бесплатно кормить работников трактира, а также сильно их не гонять. Сказал, что у него дома так принято, а еще сказал, что не может спать женщина, если она сама этого не хочет. А ведь это были работающие в моем заведении проститутки». Шевер рассмеялся. А Рон на меня как-то оценивающе посмотрел. «Артур, а те маги, что напали на поселение Ургов, они тоже из твоего мира?» – спросил Шевер. «Да, это воины моего врага, владельца этого медальона», – ответил я старику и обратился к Рону. «Так что это за побрякушка?» цварк некоторое время молчал, явно обдумывая услышанное. Но потом наконец-то заговорил. «Конкретно что за вещь сказать не могу, это тебе к нашим магам нужно. Но на нем изображен знак стугов». «Стуги?» – пробурчал Шевер. «Что-то я слышал про них, но уже не помню». «А вы, люди, за исключением барлейцев, про них особо и не знаете. Это больная тема только для нас». Рон криво улыбнулся и отпил из бокала. Стуги оказались тварями, предавшими древних во время вторжения людей. Вот как, я задумался. Теперь понятно, почему тот Альф оглушил меня. Ты про что? Не понял меня, Рон. Я освободил Альфа из плена ургов, а он вместо благодарности напал со спины и оставил меня на растерзание людоедом. Точно не помню, но, возможно, парень мог случайно заметить медальон. Ни Альва, ни цварги никогда не поступят так подло со спасшим их, даже если он человек. Но вот с последователем стугов вполне могут. Хотя, как по мне, так это все равно неправильно. Уверен, что он увидел медальон и не удержался. Ненависть к этим предателям слишком сильна, несмотря на прошедшие века. Кивнул Рон и полностью опустошил свой бокал. Видно, его до сих пор мучили какие-то сомнения, и это было плохо. «Я нормальный человек и спокойно отношусь к древним. Ну а медальон явно непростой и достался мне абсолютно случайно, после чего меня к вам и закинуло. Но вот тот, кто желал моей смерти, явно знал его секрет. Уж слишком сильно он хотел заполучить его обратно». Цварка в ответ на мои слова согласно кивнул. «Верю, что ты не враг» иначе твое признание самый тупой поступок который я видел за всю свою долгую жизнь к тому же ты так по доброму отнесся к нам в дарвенской гавани рон покачал головой но больше никому из моих цваргов не показывает эту мерзость увидев медальон они могут многое натворить сказав это рон встал из за стола и отнес пустые бокалы с бутылками в шкаф — А теперь пойдемте посмотрим вашу каюту. Думаю, ее уже должны были приготовить. — Боги, что это такое? — с удивлением прошептал Шевер. И я развернулся, чтобы посмотреть на то, что творилось за моей спиной. Судно, наверное, недавно поменяло курс, так как раньше этого точно не было. Все небо до самого горизонта затянули чернейшие облака... Освещаемые многочисленными вспышками ярких молний. Я бы сказал, что их было много, даже слишком много. Такого я никогда не видел в своей жизни. Это была картина под названием «Небо в аду», если, конечно, преисподняя существует. И вся эта черная масса перла в нашу сторону, словно какая-то адская лавина. Магический откат. Тихо произнес ставший рядом со мной цварк. «Что-что?» — уточнил я. Наши маги сообщали, что в районе Ревенштора собирается странный сгусток магии. Похоже, кто-то из воюющих людей сотворил мощнейшее заклинание. «Плохо. Я думал, что мы успеем отойти подальше от берега». «И чьих это рук дело?» «Со временем узнаем». А теперь пошли в каюту. Нас ждет сильнейший шторм.